Глава сорок девятая. Карлос с полковником сидели, скорчившись за груды валунов на краю обрыва, и смотрели на долину вниз. Карлос, прижав к глазу подзорную трубу, наблюдал, как караван Велеса ползет по дороге в лету, мало-помалу приближаясь к деревушке в долине. «Они и понятия не имеют», — сказал он, передавая полковнику трубу. «Посмотрите, даже разведчиков нет. Зная они не о Хоркасе, были бы насторожа». Полковник принялся внимательно разглядывать фургоны, потом опустил трубу. «Я склонен согласиться. Они соберутся внизу под храмом. Будут фейерверки, барабаны. Они упрощают нам задачу». «Угу», — сказал полковник. «Все, что мне надо, подобраться как можно ближе к Велесу, прежде чем кто-либо начнет стрелять». «Ну, я тут подумал. Мне кажется, вам не стоит идти на такой риск». «Если мы потеряем вас сейчас, как раз тогда, когда все только начинает разворачиваться, это может погубить все. Думаю, нам нужно найти для богобойцы кого-то еще». Трудно просить человека сделать то, на что сам пойти не собираешься. Хьюга с радостью согласится. Когда-то он был у Велеса рабом, он так и рвется ему отомстить». «Думаю, у меня есть для этой работы более подходящий человек. Я говорю о Гэвине». «Гэвин?» — Карлос потянул себя за ус. «У него не все дома». «Может быть. Но в трудной ситуации я предпочел бы иметь при себе именно его». «Вчера у меня были из-за него неприятности. Он чуть всю сделку не сорвал». «Гэвин — небольшой любитель общаться с демонами». «Должен сказать, что здесь я на его стороне». «Но это тебя не останавливает, правда?» — подумал Карлос, борясь с желанием вывести этого человека на чистую воду, здесь и сейчас, спросить его, где была бы эта его революция, не будь у него богобойцы. «Ну, так или иначе, кто-то должен научить его выполнять приказы». Полковник рассмеялся. «Посмотрим, как это у вас получится». Карлос почувствовал, что начинает злиться. «Он ваш человек, полковник, но со мной он больше не поедет». Полковник вздохнул. «Я тебя услышал. С гэвином в принципе, непросто иметь дело. Как и многие здесь, внизу он сражается со своими собственными демонами. Но, конечно, у него есть зуб на богов». Вы вряд ли найдете душу, которая ненавидела бы их сильнее. Я подобрал его во время рейда. Он был весь переломан. Я чуть не бросил его прямо там. Думал, не жилец. Он был рабом у господина Нергала. Но с тех пор он со мной, и, повторюсь, лучше него у меня никого нет. Он всегда готов к схватке с кем угодно, будь то демон, зверь или душа. Ты при случае погляди на эти его пистолеты». Забрал их у адского надзирателя после того, как отхватил этой сволочи голову. Вот оно как! Да, они ещё некоторое время наблюдали за ползущим по долине караваном. Оба молчали. Наконец, полковник нарушил тишину. Раньше, на войне, перед битвой у меня всегда бывало предчувствие, хорошее или плохое. Это предчувствие никогда меня не подводило. В общем, это я к тому, что... «У меня хорошее предчувствие. Не только насчет Велеса, насчет всего». Карлос хмыкнул. «Ты когда-нибудь думал, сколько хорошего мы сможем сделать, когда их не будет?» спросил полковник. «Когда боги перестанут путаться под ногами, и души будут свободны от их посягательств на власть, от их постоянного вмешательства, какого прогресса мы сможем добиться? Мы сможем организовать все как следует, начать производство». «Как я понимаю, на Земле сейчас есть устройства, которые работают на электричестве, кареты, которым не нужны лошади. Ты же их видел, правда?» «Да, изобретений у них там полно. Некоторые даже летать могут». «Да, слыхал», — продолжил полковник но учитывая, сколько здесь ресурсов, не вижу, почему бы и у нас не сделать то же самое? Почему бы нам не сделать это место пригодным для нормального существования?» Карлос подумал об этом. «Каково это будет иметь телефоны, радио, машины, может, даже самолеты здесь, в Чистилище? Что такой, как он, человек, человек с воображением, мог бы сделать, будь у него под рукой танки и немного авиации?» «Звучит просто здорово. Проблема в том, чтобы мотивировать всех этих несчастных дохляков. Да половина из них — самоубийцы, и все, что им надо, — это убраться отсюда подальше. Остальные слишком жалеют себя. Им вообще на все плевать». «Им нужна цель, вот и все», — ответил полковник. «Каждому нужна цель». Всё так же, как и у живых, только подумай обо всех этих душах, волочащих своё существование здесь, внизу. Почему? Почему они с такой охотой строят, торгуют, роют шахты? Не ради пропитания, это каждому понятно. Это потому, что все эти занятия дают им цель в жизни, хотя бы в качестве ритуала. Они изголодались по смыслу существования». «Или, может, им просто нужна пара монет, чтобы купить себе бутылку лета, либо костяной травки курнуть». Полковник улыбнулся. «Я хочу дать им настоящую цель». «Вы уже это сделали, убивать богов. Никогда не видел, чтобы души выглядели настолько живыми». У полковника сделался задумчивый вид. «Я всегда думал, что есть два типа фанатиков». Те, кто посвящает жизнь тому, чтобы что-нибудь построить, и те, кто разрушает построенное другими. Я на своем веку слишком многое разрушил. Тогда, на войне между Штатами, и сейчас, со всеми этими скверными делами. Но после того, как боги исчезнут, я надеюсь стать человеком, который строит. Надеюсь, что за мной пойдут и другие, подумай об этом. Мы все вместе работаем сообща, чтобы сделать это место лучше. Он похлопал Карлоса по плечу. «Мы не хуже этих фальшивых богов можем дать им цель, которую они все ищут. Карлос, вот только мы будем делать это ради всеобщего блага, а не ради горсточки избранных». «Ты говоришь прямо как коммунист», — сказал Карлос. «Коммунист? Такое политическое движение уже после твоего времени. Люди должны работать вместе на государство ради общего блага. «По мне это как раз то, что нужно». Карлос улыбнулся и, поглядев на полковника, понял, что тот принял это как знак, что они теперь единомышленники. «Полковник», — подумал Карлос, — «людям всегда нужен будет кто-то, перед кем они будут гнуть спину, кто-то, кто будет говорить им, что делать. И я намерен стать этим человеком».